Глава 23 Фехтовальный зал встретил нас гулким эхом, прохладной, спертой тишиной, пахнущей маслом для полировки, сталью и старой пылью. На стенах, подобно пойманным все ти хищным рыбам, висели клинки всех форм и калибров от изящных стилетов, легко умещающихся даже в моей ладони, до тяжелых зубастыми проломами двуручников. Выбирай светлейшее! А Беларус широким жестом указал на арсенал. Что тебе больше по нраву? Но запомни, в этом зале нельзя использовать магию, как бы тебе не хотелось. Я фыркнула, отмечая огненные руны на стенах, но к стойке подошла. Эй ты, хранитель, явно говорить не собирался. Минуту я просто стояла, впуская в себя запахи зала, привыкая к его многократному эху. Потом провела рукой над клинками, почти не касаясь их, ловя отзвук живой силы, запертой в металле. Пальцы сами нашли то, что искали — легкий, почти невесомый клинок с гардой ракушкой. Взвесила его на руке, сделала несколько разминочных выпадов, послушала, как гибкая сталь рассекает воздух, и отложила. Слишком уж воздушная. Для призрака в самый раз, но мне нужно что-то иное. Следующий клинок покороче, с плавным изгибом, лег в ладонь, как влитой. Я прошлась по залу, плавно перенося вес ноги на ногу, описала клинком восьмерку. Металл послушно гудел, суставы и мышцы слушались. Похоже, мое тело тоже было не прочь немного размяться. «У тебя был хороший учитель!» — прозвучал за спиной одобрительный голос Абиларуса. Я не обернулась, лишь позволила себе улыбнуться. Моим учителем, если можно так выразиться, была каждая из погибших сестер. Умирая, они отдавали мне силы и знания, но хранителю Кирла Астра об этом знать ни к чему. Еще пара движений на растяжку, проверка баланса, и я была готова. Развернулась к нему. «Ну что, дух, готов к...» Слова застряли в горле. А Беларус больше не был полупрозрачным призраком. Передо мной стоял живой мужчина в плотном стеганом дублете черного цвета. Он перебирал пальцами, сжимая и разжимая кулак, будто заново знакомясь с ощущением плоти. «Обычно я принимаю физическую форму частично. Полное воплощение требует много сил», — сказал он, поднимая на меня ясный и теперь совершенно живой взгляд. «Но так будет честно. И да, я буду чувствовать боль. Как любое другое живое существо. Ты. «Ты обрел плоть, чтобы драться со мной на равных?» Я изумленно моргнула. «Это не драка», — поправил он, подходя к стойке. Его шаги были твердыми, гулкими, совсем не призрачными. «Я хочу знать, на что ты способна, Лера. Действительно ли можешь себя защитить?» Последнюю фразу он произнес легко, словно в танце, разворачиваясь ко мне и... «Нападая». В его руке сверкнул клинок, похожий на мой. Я едва успела парировать, металл звякнул, отскакивая, но тут же на меня обрушился новый удар, на этот раз рубящий, и он был быстрее. Третий с напором, от которого у меня дрогнула кисть, и понеслось. С таким опасным противником мне еще не доводилось сражаться. Пусть в моем разуме и хранилась я память белого круга, но я никогда и ни с кем не вступала в бой один на один, тем более в честный бой, в котором нельзя использовать магию.